Книга третья. Дом на улице Плюме. Глава первая. Таинственное убежище. Примерно в середине прошлого столетия некий председатель Парижской судебной палаты из буржуа имел тайную любовницу. Всячески стараясь, чтобы о ней никто не узнал, в то время знатные лица выставляли своих метрес на показ, а буржуа их скрывали. Он построил маленький домик в Сен-Жерменском предместе на пустынной улице Бломе, ныне называемой Плюме, недалеко от того места, которое было известно тогда под названием «Звериной травли». Домик состоял из двух этажей. В нижнем этаже находились две залы и помещалась кухня, а в верхнем были две обыкновенные комнаты и будуар. Под крышей был чердак. Перед домом раскинулся сад, окруженный большой железной решеткой, выходившей прямо на улицу. Сад был довольно обширен. Прохожие, кроме этого сада и стоявшего в нем домика, в виде павильона, ничего не могли видеть. Между тем, на противоположной от улицы стороне был узкий двор, в глубине которого ютился низенький флигелек с двумя комнатами и подвалом. Очевидно, этот флигелек служил запасным зданием, чтобы в случае необходимости в нем можно было укрыть ребенка с кормилицей. Флигель сообщался посредством потайной двери, отворявшейся секретным способом, с длинным, узким, извилистым, сверху открытым, а внизу вымощенным ходом между двух стен, удивительно искусно скрытых от посторонних глаз. Ход этот вел к другой потайной двери, находившейся далеко от первой, в пустынной оконечности Вавилонской улицы, почти в другом квартале. Председатель палаты так ловко пользовался своими секретами, что если бы даже кто-нибудь, кто заметил бы его ежедневное исчезновение куда-то, стал следить за ним, то все-таки не мог бы догадаться, что он, входя в дом на улице Плюме, направляется, собственно, на Вавилонскую улицу. Благодаря удачному приобретению соседних участков земли, изобретательный председатель мог все это устроить бесконтрольно, так как работал на своей земле. Впоследствии он распродал по мелким частям подсады и огороды лишнюю землю по обе части потайного хода. Так что новые соседи, видели перед собой только стены владения президента, и не подозревали о существовании этой длинной мощеной ленты, которая велась между двух стен, среди их грядок и фруктовых посадок. Только птицы могли видеть эту диковинку, и можно предполагать, что малиновки и синички прошлого столетия порядочно посплетничали насчет господина председателя палаты. Домик на улице Плюме, представлявший собой каменный павильон во вкусе мансара и убранный в стиле ватто, снаружи походил на жеманный парик, а внутри на грот. Окруженный тройным рядом цветов, этот домик имел вид и загадочный, и кокетливый, и вместе с тем величавый, как, впрочем, и подобает быть зданию, вызванному к жизни любовной прихотью почтенного представителя магистратуры. Этот дом и потайной ход, существовавший еще 15 лет тому назад, теперь исчезли. В 1793 году здание было куплено на слом одним котельщиком, но когда тот оказался не в состоянии уплатить за него сполна, то был объявлен банкротом, так что оказался разоренным не дом, а покупатель. С тех пор дом оставался необитаемым и медленно приходил в упадок, как всякое жилье, которое за отсутствием в нем людей лишено жизни. В нем все оставалось по-старому, и он вечно продавался или сдавался в наймы, о чем те 10 или 12 человек, которые в течение года случайно попадали на улицу Плюме в качестве прохожих, извещались пожелтевшей и полустертой запиской, красовавшейся с 1810 года на садовой решетке. В конце эпохи реставрации прохожие могли заметить, что эта записка исчезла и что даже ставни во втором этаже были открыты. Действительно, домик был занят. На окнах появились занавесочки, что свидетельствовало о присутствии в доме женщины. В октябре 1829 года явился какой-то пожилой господин и нанял дом в том виде, в каком его нашел, включая по уговору и задний флигелек вместе с ходом, ведшим в Вавилонскую улицу. Заключив условия о найме, этот господин поправил испортившиеся замки обеих потайных дверей. Так как оставалась в целости вся прежняя обстановка, то съемщик только кое-что подновил, кое-что прибавил, вымостил заново двор, подправил ступени всех лестниц, паркетные полы и окна, в которые были вставлены новые стекла. Потом, когда все это было готово, он поселился в снятом доме вместе с молодой девушкой и старой служанкой. Перебрался он совершенно тихо, незаметно, точно не вошел открыто в дом, а тайком прокрался в него. Соседи не обсуждали это событие, потому что их попросту не было. Этот тихий жилец дома на улице Плюме был Жан Вальжан, а бывшая с ним молодая девушка была Казетта. Служанку звали Тусен. Это была старая дева, которую Жан Вальжан спас от больницы и от нищеты. Он решил взять ее с собой, потому что она была стара, провинциалка и заика. Дом он нанял под именем Рантефа Шливана. Во всем рассказанном ранее читатель, вероятно, еще раньше Тенарде узнал Жана Вальжана. Но почему Жан Вальжан покинул монастырь? Что случилось? Да ничего особенного. Читатель, быть может, помнит, что Жан Вальжан был счастлив в монастыре, так счастлив, что под конец совесть его начала тревожиться. Он каждый день видел Казету, чувствовал, что в нем все сильнее и сильнее развивается отеческая любовь к девушке. Он говорил себе, что она принадлежит ему, что так будет продолжаться вечно, что Казета, наверное, сделается монахиней, потому что он ежедневно, незаметно старается склонить ее к этой мысли, что таким образом монастырь будет для нее вселенной, как для него самого, что он в монастыре состарится, а Казета в нем вырастет. Потом, в свою очередь, состарится она, а он умрет, что, наконец, и это было главное для него, они никогда не разлучатся. Однако, предаваясь этим сладким мыслям и надеждам, он вдруг почувствовал сомнение. Он стал строго допытываться у себя, действительно ли он имеет право на такое счастье. Не будет ли его счастье в ущерб, счастью другого лица, счастью этого ребенка, которого он, старик, укрыл у себя и присвоил себе? Не совершает ли он этим кражу? Он говорил себе, что девочка имеет право узнать жизнь прежде, чем отречься от нее, что отнимать у нее все радости жизни под предлогом спасти ее от неразлучных с ними горестей и пользоваться ее незнанием и одиночеством, чтобы привить ей искусственное влечение к монашеству, значит уродовать человеческую душу и лгать перед Богом. Кто знает, не настанет ли день, когда Казета начнет отдавать себе во всем отчет и горько пожалеет о своем обете, данном ею по неведению? Не возненавидит ли она тогда его, своего отца, толкнувшего ее на этот путь? Это последнее соображение, почти эгоистичное и менее геройское, чем остальные, оказало на него решающее влияние. Он решил покинуть монастырь. Но он решился на это с душевной болью, сознавая, что это необходимо. Возражений у него против этого не было никаких, по крайней мере, основательных. Пятилетнее пребывание в четырех стенах уничтожило все поводы к опасениям. Он состарился, и все изменилось. Кто теперь его узнает? К тому же, в худшем случае, если и существовала опасность, то лишь для одного его. И он не имел права осудить Казетту на заключение в монастыре только потому, что сам был осужден на каторгу. Что значит опасность перед долгом? Да, конечно. Что же помешает ему быть осторожным и принять необходимые меры? Что же касается воспитания Казетты, то оно было почти окончено. Раз приняв такое решение, Жан Вальжан стал выжидать случая привести его в исполнение. Случай вскоре представился. Старик Фашлеван умер. Жан-Вальжан попросил аудиенции у настоятельницы монастыря и объявил ей, что, получив по смерти брата небольшое наследство, благодаря которому ему можно будет прожить без труда и забот, он покидает службу при монастыре и берет с собой дочь. А так как будет несправедливость, если Казета, получив в монастыре даровое воспитание, уйдет из него, ничем не отплатив за это благо, то отец усердно просит позволения внести пять тысяч франков в общину за те пять лет, которые его дочь провела в монастыре. Вот при каких условиях Жан Вальжан покинул монастырь непрестанного поклонения. Выходя из монастыря, он сам нес маленький чемоданчик, ключ от которого всегда находился при нем. Этот чемодан сильно интересовал Казетту, исходившим от него ароматом. Заметим, кстати, что с этого дня Жан Вальжан никогда не расставался со своим чемоданчиком. Он всегда держал его в своей спальне. Это была первая и, пожалуй, единственная вещь, которую он всегда уносил с собой при своих переездах. козеты со смехом называла чемоданчик его неразлучным спутником и уверяла, что ревнует к нему отца. Однако старик вышел на свободу не бессильной внутренней тревоги. Подыскав подходящий дом на улице Плюме, он поселился в нем под именем «Ультима Фашлевана». В то время он нанял еще две квартиры в Париже, чтобы при первой же опасности иметь куда скрыться и не очутиться в таком затруднительном положении, как в ту ночь, когда ему только чудом удалось избавиться от Джавера. Обе эти квартиры были довольно невзрачные и находились в двух очень удаленных один от другого кварталах. Одна на Западной улице, а другая на улице Оми-Арме. Находя неудобным подолгу жить в одном квартале, чтобы не обратить на себя внимания, он временами переезжал то на ту, то на другую квартиру и оставался там на месяц или полтора. Козету он брал с собою, а старушку Тусен оставлял в доме улицы Плюме. В этих запасных, так сказать, квартирах ему прислуживали привратники, и он выдавал себя за деревенского рантье, имеющего по своим делам необходимость в городской квартире. Таким образом, этот высокодобродетельный человек вынужден был иметь в Париже три квартиры, чтобы скрываться от полиции. Глава вторая. Жан Вальжан в Национальной гвардии. Главным местом пребывания Жана Вальжана был, разумеется, нанятый им дом на улице Плюме. Теперь он устроил свою жизнь следующим образом. Павильон он передал в полное распоряжение Казетты.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 Ему не удалось ускользнуть от переписи 1831 года. Сведения, собранные муниципалитетом, указывали, что Фашлеван долгое время находился в монастыре Малый Пикпюс, а так как этот монастырь представлял собой в данном случае нечто вроде священного и непроницаемого облака, то вышедший из него был в глазах мэрии достоин всякого уважения, а потому и мог служить в Национальной гвардии.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 Что же касается старухи Тусен, то та положительно благоговела перед Жаном Вальжаном и находила прекрасным все, что бы он ни делал. Как-то раз мясник, у которого Тусен забирала провизию, назвал Жана Вальжана чудаком, она горячо возразила, что это святой. Ни Жан-Вальжан, ни Казетта, ни Тусен никогда не входили в дом и не выходили из него иначе, как через калитку на Вавилонской улице.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 Этот сад, более полувека предоставленный одной природе, был воистину прелестен в своей запущенности. Лет сорок тому назад редкие прохожие по улице Плюме, вероятно, не раз останавливались, чтобы полюбоваться садом, не подозревая тайн скрывавшихся за его свежей зеленой чащей. Вероятно, ни один мечтатель той эпохи взорами и мыслью пытался проникнуть за старинную решетку, которая теперь постоянно была заперта, погнута и шаталась между позеленевшими от мха столбами. В одном из углов сада оставалась еще каменная скамья. Кое-где из чаще выглядывали попорченные непогодой статуи. На стене гнили полуразрушенные ветром три льежи. От прежних аллей не оставалось и следа, Все дорожки были затянуты густым ковром травы. Как только удалился садовник, за дело взялась природа. Предоставленная самой себе земля обрадовалась и поспешила произвести как можно больше зелени, справляясь лишь собственными силами и творя по своему вкусу. Наступило торжество диких растений. Ничто более в этом саду не препятствовало естественному стремлению сил природы к жизни. Деревья пригнули к низу свои ветви, которые смешались с терновником, в свою очередь тянувшимся кверху. Ползучие растения тоже взбирались вверх. То, что обыкновенно растилается по земле, соединилось здесь с тем, что тянулось к небу, и почувствовало здесь влечение к тому, что было внизу. Все стволы, веточки, листья, усики, пучки, лозы, завитушки, шипы – переплелись между собою перепутались перекрутились составили одну сплошную зеленую чащу слившись тут на этом клочке земли пространством в несколько сот квадратных футах в тесных объятиях растительность совершала и праздновала к полному удовольствию создателя священное таинство братского соединения как символ братства людей. Этот сад не был более садом, а был одной сплошной зарослью, то есть непроходимым, как девственный лес, населенным, как город, колышущимся, как птичье гнездо, мрачным, как собор, благоухающим, как букет цветов, уединенным, как могила, полным жизни, как толпа. Весной эта густая заросль, свободная за своей решеткой и четырьмя стенами, со страстной энергией примыкала к таинственному труду всемирного творчества. Трепетала при восходящем солнце почти так же, как живое сознательное существо, жаждущее воздействия космической любви и чувствующее, как в его жилах закипают и бродят апрельские соки. Потрясая по ветру своей роскошной зеленой гривой, она сыпала на влажную землю, на изъеденные временем статую, нашатки и ступени, павильоны и даже на мостовой пустынной улице звезды цветов, жемчуг росы давала красоту, жизнь, радость, благоухание. В полдень в разгар весны и лета там появлялись тысячи белых бабочек, представляя дивное зрелище живого снежного вихря среди зелени. Там в веселом сумраке растительности хор невинных голосов ласково беседовал с человеческой душой И что забыли сказать своим щебетанием птички, то доказывали своим жужжанием насекомые. Вечером из недр этой заросли поднималась какая-то таинственная дымка, точно сотканная из грез, и всю ее окутывала, сливаясь о спускающейся с спокойного неба серой туманной пеленой. В этот тихий час отовсюду несся опьяняющий запах жимолости и вьюнков, запах полной чарующей прелести. Слышались прощальные крики печок и синичек, прятавшихся в листве, и невольно чувствовалась какая-то священная, таинственная связь между деревом и птицей, выражающаяся, между прочим, в том, что днем крылья птицы оживляют листву дерева, а ночью эта листва осеняет ее крылья. Зимой садовая чаще представлялась черной, блестящей от сырости, взъерошенной и дрожащей от холодного ветра. И сквозь нее с улицы становился немного виден скрывшийся в ней павильон. Вместо цветов на ветках и вместо росы на цветах виднелись только длинные серебристые нити, проведенные слизняками по холодному густому ковру желтых листьев. Но во всех своих видах и во всякое время года Весной, зимой, летом и осенью этот небольшой уголок огороженной земли дышал меланхолией, созерцанием, одиночеством, свободою, отсутствием человека, присутствием Бога, и старая заржавелая решетка имела такой вид, точно говорила прохожим, «Этот сад мой». Несмотря на то, что возле сада тянулась Парижская мостовая, несмотря на соседство классических, роскошных отелей улицы Варен и близость дома инвалидов и палата депутатов, несмотря на гул колес Доминик, находившихся тоже неподалеку, и на шум перекрещивавшихся на ближайшей площади желтых, коричневых, белых и красных амнибусов, несмотря на все это улица Плюме была совершенно пустынной. Достаточно было смерти прежних владельцев, бури революции, разрушения былых состояний, отсутствие людей, погружения в забвение, 40 лет заброшенности и полной свободы, чтобы этот привилегированный уголок весь заселился папоротниками, царскими скипетрами, омегою, дикой гречихою, пышной травой, крупными точно гофрированными, растениями широкими, бледно-зелеными, словно суконными листьями. Ящерицами, жучками и множеством других беспокойных быстрокрылых насекомых, чтобы вызвать из недр земли и распространить между четырьмя стенами ограды нечто величавое в своей первобытной дикости, чтобы природа, которая любит расстраивать мелкие предприятия людей и всегда устраивается по-своему, лишь только дают ей волю. Будто в муравейнике или в гнезде орла, развернулась в этом жалком парижском садике с такой же силою и с таким же величием, как в девственных лесах нового света. Действительно, в природе нет ничего мелкого и ничтожного. Это известно всякому, кто умеет проникать в ее тайны. Хотя любви к познанию не дается полного удовлетворения философии, которая также не способна вполне определить причину, как ограничить следствие, тем не менее философ неизбежно приходит в полный восторг при виде работы всех сил природы, стремящихся к единству, трудящихся одна для другой и вместе с тем для всех. Алгебру можно применить и к облакам. Луче испускания звезд идет на пользу розе, Ни один серьезный мыслитель не осмелится сказать, что аромат боярышника бесполезен небесным светилам. Кто может определить путь ничтожной блинки? Кто скажет нам, не решается ли грандиозное творение новых миров в силу простого падения песчинок? Кому известен закон взаимных приливов и отливов бесконечно великого и бесконечно малого? Кто знает, как отзываются в пучинах бытия и в лавинах творения последствия причин? Каждый атом имеет свое значение. Малое – великое, великое – мало. Все представляет собой равновесие в необходимом, и все это восхищает и удивляет пытливый ум. Между существами и предметами видно чудесные взаимоотношения в необъятном целом, называемом Вселенной, начиная с Солнца и кончая едва заметной былинкой. Нет места презрению. Там все нуждается одно в другом. Унося в лазурную высь земные благоухания, свет знает, что делает. Ночь разделяет эссенцию звезд заснувшим цветам. Каждая птица, летающая в небе, держит в своих когтях нить бесконечного. Творческая сила одинаково участвует как в образовании метеора, так и в движении птенца, когда неоперившаяся ласточка своим носиком пробивает скорлупу яичка. Эта сила одновременно подготавливает появление земляного червя и появление Сократа. Где кончается царство телескопа, там начинается царство микроскопа. которые из них обширнее, решайте сами. Плесень – это скопище цветов. Туманное пятно – скопище звезд. Та же близость, еще более удивительная, существует между явлениями мира чисто духовного и явлениями мира материального. Элементы и принципы смешиваются, соединяются, взаимно проникают друг в друга. Один другого дополняет и умножаются сами в себе, и все это для того, чтобы привести оба мира, духовный и материальный, к одному и тому же свету. Явления вечно возвращаются сами к себе. В неисчислимых космических сменах и обменах мировая жизнь движется сама назад и вперед неведомыми путями и двигает все в непроницаемой тайне и неведомыми для нас силами, ничем не пренебрегая, ничего не теряя, даже простого сновидения какого-нибудь существа. Здесь, зарождая инфузорию, там, краша на части звезду, двигаясь и извиваясь, превращает свет в движущую силу, а мысль в элемент, все разлагая и растворяя за исключением геометрической точки, представляемой нашим личным «я» все сводя к душе атому, все соединяя в Боге, сцепляя между собой во мраке головокружительного механизма все проявления деятельности, начиная с самой высшей и кончая самой низшей, связывая полет насекомого с движением Земли, подчиняя, быть может, хотя только по торжеству закона течение кометы на небесном своде движение инфузории в капле воды». Она, мировая жизнь, живет и дышит. Вселенная — это машина, созданная духом. Это гигантский механизм, первый двигатель которого — мошка, а последнее колесо — зодиак. Глава четвертая. Смена решеток. Сад, окружавший дом на улице Плюме, казалось, преобразился.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 Жанну Вальжану с улыбкой счастья, вызываемого тем, что его так часто тревожили, то и дело приходилось говорить. «Доступай да же к себе, Казетта, позволь мне немножко побыть одному». Она каждый день жюрила его с истинно детской нежностью. «Отец, что это у тебя, как холодно? Почему ты не постелишь на полу ковра и никогда не топишь?» «Потому, милая девочка», — отвечал он, —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 Тогда его улыбка превратилась в слезу. Молчание Жанна Вальжана покрывало мраком Фонтину. Почему он молчал? Из осторожности, уважения или из боязни поверить это имя случайности другой памяти, кроме своей собственной? Пока Казетта была совсем маленькой, Жанна Вальжан охотно говорил ей о матери. Когда же она начала превращаться в молодую девушку, это сделалось для него невозможным. Ему казалось, что он не имеет права более делать этого. Кого он тут оберегал, Казету или Фонтину? Он испытывал какой-то религиозный ужас при мысли, что эта тень может остаться в сердце Казеты и что покойница станет как бы участницей в их жизни. И чем священнее становилась для него эта тень, тем больший страх он ощущал. Когда он думал о Фонтине, ему казалось, что его все более и более сковывает обязанность молчать о ней.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 и в глубине души восторженно благодарил Бога, допустившего по отношению к нему отверженному любовь такого невинного существа. Глава пятая. Роза видит, что она стала орудием войны. Заглянув однажды случайно в зеркало, Казетта нашла, что она почти хороша. Это открытие повергло ее в какое-то странное смущение. До этой минуты она никогда не думала о своей наружности. Глядясь и раньше в зеркало, она как бы не видела себя. К тому же она часто слышала, как ее называли «дурнушкой». Один Жан-Вальжан с обычной своей мягкостью возражал против этого. Казетта с ребяческой беззаботностью мало этим огорчалась и выросла в сознании, что она дурнушка. Но вот вдруг зеркало говорит ей так же, как Жан-Вальжан, что это неправда». Она не спала всю следующую ночь, думая о том, что она показалась самой себе хорошенькой, и что было бы очень забавно, если бы это оказалось правдой. Вспоминая тех из своих монастырских подруг, которые славились красотой, она мысленно выражала желание походить на ту или другую из них. На другой день она уже нарочно посмотрела на себя в зеркало и сказала себе, «Что это за вздор пришел мне вчера в голову? Нет, я дурна и больше ничего». Это происходило от того, что она плохо спала, а потому была бледна и в глазах не было блеска. Накануне она не особенно обрадовалась, увидев себя красивой, а теперь и очень огорчилась, не найдя подтверждения этому. Она отошла от зеркала и больше двух недель старалась обходиться без него, даже причесываясь. После обеда Казета обыкновенно занималась каким-нибудь выученным в монастыре рукоделием, сидя в гостиной рядом с Жанном Вальжаном, который читал ей что-нибудь вслух. И вот однажды она, подняв глаза от работы, была удивлена, заметив, что отец смотрит на нее с выражением глубокой тревоги. В другой раз, проходя по улице, ей послышалось, что кто-то сзади нее сказал «Хорошенькая, но дурно одета». «Ну», — подумала она. «Это не про меня. Я дурна и хорошо одета». Она была в мериносовом платье и в плюшевой шляпке. Потом, как-то находясь у себя в саду, она услыхала, как старушка Тусен говорила хозяину. «Какой хорошенькой становится наша барышня!» Ответа старика это не расслышала, но слова Тусен послужили для нее своего рода сильным толчком. Она тут же прямо из сада побежала в свою комнату и бросилась к зеркалу, в которое не заглядывала около трех месяцев, и вскрикнула от изумления, ослепленная самой собой. Теперь Казета не могла не почувствовать, что она действительно хороша. Это говорило не только Тусен, но свидетельствовала и зеркало. Фигура ее сделалась выше, тоньше и стройнее. Лицо побелело, волосы стали блестящими, голубые глаза засверкали новым огнем. Убедившись теперь в своей красоте и вспоминая слова Тусен, она поняла, что и слышанные ею на улице слова относились именно к ней. Вся охваченная счастливым сознанием, что она красива, девушка, гордая, как королева, возвратилась в сад. И хотя стояла глубокая осень, ей вдруг показалось, что птички щебечут, что небо золотится, что цветы цветут, что солнце сияет и деревья зелены. Словом, она безумствовала в опьянении своего торжества. Между тем Жан-Вальжан чувствовал, как сердце его сжимается глубокой острой тоской. С некоторых пор он с ужасом наблюдал, как милые личико девушки все пышнее расцветает красотою и сильно терзался. Что для других было только сияющей зарею, для него являлось зловещим закатом». Казета похорошела задолго до того, как заметила это, но этот цвет красоты, так неожиданно засиявший во всем существе девушки и с каждым днем все более и более окружавший ее своими лучами, жестоко ранил Жанна Вальжана. Он чувствовал, что наступает перемена в его счастливой жизни, до такой степени счастливой, что он боялся пошевельнуться, чтобы не нарушить своего блаженства. Это человек который испытал все страдания и раны которого нанесенные рукой у судьбы все еще не зажили, который был чуть не злодеем а теперь стал почти святым который некогда волочил цепь каторжника а теперь носил хотя и невидимую, но еще более тяжелую цепь отверженности, который все еще находился во власти закона, способного каждую минуту извлечь его из тени добродетели и выставить на свет публичного позора. Этот человек все покорно принимал, все прощал, все благословлял, всему благожелал и просил у проведения, у людей, у закона, у общества, у природы, у всего мира только одного – любви Казетты. Он молил Бога только о том, чтобы Казета продолжала его любить, чтобы Бог не отвратил от него сердца этого ребенка, чтобы оно принадлежало навеки ему одному. Любимый Казет, он чувствовал себя исцеленным, отдохнувшим, успокоенным, облагодетельствованным, награжденным, увенчанным. Любимый ей он чувствовал себя счастливым и ничего более не требовал от судьбы». Все, что могло хотя бы слегка задеть это состояние, страшило его. Всякая перемена пугала его. Он никогда в сущности не понимал, что такое женская красота, но инстинктивно чувствовал, что это нечто страшное. С ужасом смотрел он из глубины своего несчастья, своей старости, своей отверженности и своего унижения на эту красоту, которая с торжеством все пышнее и пышнее расцветала на этом невинном, угрожаемом опасностями личике молодой девушки. Он говорил себе, «Как она хороша! Что же теперь будет со мной?» В этом заключалась разница между его любовью и нежностью матери. То, что для него было мучением, для матери было бы радостью. Первые признаки последствий красоты вскоре не замедлили обнаружиться. На следующий же день после того, как Казетта любовалась своей красотой, она стала заниматься своим туалетом. Она вспомнила замечание прохожего. «Хорошенькая, но плохо одета». Это было для нее дуновение маракула, пронесшимся мимо нее и исчезнувшим в пространстве но заронившим ей в сердце одно из тех двух семян, которые впоследствии должны были дать содержание всей женской жизни, семи кокетства. Второй семя, семя любви, еще ожидало своей очереди. Вера Казеты в свою красоту заставила в ней проснуться женщину. Она стала ужасаться своего мариносового платья и стыдиться своей плюшевой шляпки. Отец никогда ни в чем не отказывал ей. Она вдруг поняла всю тайну шляпки, платья, накидки, ботинок, манжеток, материи и цвета к лицу, усвоила всю ту науку, которая делает из парижанки нечто особенно прелестное, неотразимое и опасное. Название опьяняющей женщины придумано специально для парижанок. Не прошло и месяца, как маленькая газета в своей пустыне, носившей название Вавилонской улицы, превратилась в одну из женщин не только самых хорошеньких, что уже было много, но и самых красиво одетых во всем Париже, что имело гораздо больше значения. Теперь ей очень хотелось снова встретить того разборчивого прохожего, чтобы показать ему себя в новом виде и услышать, что он скажет». Действительно, она стала очаровательной во всех отношениях и отлично умела отличить шляпу Жирара от шляпки Гербо. Жан Вальжан с тревогой в душе смотрел на эту внезапную перемену, сознавая про себя, что он может только ползти и самое большее, кое-как идти по земле. Старик со страхом видел, что у Казетты стали вырастать крылья. Но каждая женщина, взглянув на туалет Казетты, тотчас же заметила бы, что у нее нет матери». Лишенная наставница Казетта не соблюдала известных условий нарушала известного рода приличия так например будь у коты мать она растолковала бы что молодой девушке неприлично наряжаться в тяжелые шелковые материи В первый раз, когда Казетта оделась в новое платье, накинула черную шелковую накидку, надела на голову белую креповую шляпку и, приготовившись идти гулять с Жаном Вальжаном, вся розовая, гордая, радостная, сияющая, лучезарная, она спросила его, «Ну как ты меня находишь, отец?» И Жан Вальжан голосом, в котором как бы слышалась горечь, ответил, «Очень милый». Во все время прогулки старик был таким, как всегда, но, возвратившись домой, он спросил у Казетты. «Разве ты уже больше не наденешь платье и шляпку, в которой ходила гулять прежде?» Вопрос этот был предложен им в комнате Казетты. Молодая девушка обернулась к открытому гардеробу, в котором висели ее пансионерские доспехи, и воскликнула. «Это монастырское тряпье? Что отец, разве можно?» «О, нет, я ни за что больше не надену этого безобразия. С этим куриным гнездом на голове я, похоже, бог знает на кого!» Жан-Вальжан глубоко вздохнул, но ничего не сказал. С этого дня старик стал замечать, что Казетта, прежде всегда желавший оставаться дома, говоря, что ей гораздо веселее с ним, теперь то и дело просил идти гулять. «Да оно и верно. К чему быть хорошенькой и нарядной, если нельзя этого показывать?» Заметил старик и то, что молодая девушка уже меньше любит бывать на заднем дворе. Теперь она гораздо чаще находилась в саду и с видимым удовольствием прохаживалась перед решеткой, выходившей на улицу. Сам же он, одичав совершенно, никогда не бывал в саду, постоянно прячась на своем задворке, как собака. Сознавая теперь себя хорошенькой, Казетта утратила всю прелесть неведения своей красоты, потому что красота, оттеняемая неведением, становится особенно привлекательной, и нет ничего милее лучезарной невинности, которая, сама того не сознавая, держит в руках ключ к краю. Но, лишившись обаяния наивности, Казетта зато выиграла задумчивостью и серьезностью. Вся ее особа, проникнутая радостью юности, невинности и красоты, дышала теперь какой-то поэтической грустью. В эту-то эпоху и увидел ее вновь в Люксембургском саду Мариус после шестимесячного промежутка.